Я пересек его и заглянул в люк. Там было темно, но в отдалении покачивались огни. Это Маутхиллы бежали вниз по винтовой лестнице. Эхо их криков металось по всему огромному пространству. Я поднял фонарь. Кровавый след тянулся и здесь. Глаза Лами сверкнули, отражая свет. Она тащила что-то вниз по ступеням. Да, тело. Лица я не видел, только голые ноги, стучавшие по плитам. Малдхиллы служили тьме, но мне стало жаль погибшую. И еще меня мучили угрызения совести. Я ведь предал мап, пусть и на благо графства. Но что, если все будет так, как она сказала? Что, если, сбежав от Лами, она назло объединится с другими кланами? И в результате надо мной, моими родными и всей страной, нависнет великая угроза. Я захлопнул люк с досадой и раздражением. Я запер бы его, но мой особый ключ все еще оставался у Алисы. Мне нечего опасаться лами. Мы с ними родня. В моих жилах течет их кровь. И все же лучше держаться от них подальше. Я не был готов взглянуть в лицо правде и признать, кто я на самом деле такой. Глава 18 Кузнец Джеймс Это была долгая ночь. Я попытался уснуть, надеясь хоть ненадолго забыть обо всем, что произошло. Безрезультатно. В конце концов, я вернулся на зубчатую стену и стал ждать восхода. Похоже, я был в безопасности. Мост поднят, брешь в стене заделана, и ламии не подпустят ни Малтхилов, ни Малкинов, если те попытаются проникнуть в башню через туннели. Однако меня очень волновало состояние Джека. Вот если бы доставить его вместе с семьей сюда, в крепость, не исключено, что какое-нибудь снадобье из первого маминого сундука поможет ему. Мне хотелось увидеться и с Ведьмаком, предостеречь его насчет Вюрмальд, рассказать обо всем. Однако еще сильнее было желание поговорить с Алисой. Она знает, где я, и если последние новости достигли ее ушей вполне может вернуться. И в травах она разбирается. Вдруг найдет среди них те, от которых джаку будет толк. Снаружи опасно, но я понимал. Если Алиса не появится в течение дня, придется выйти и отправиться на поиски. Солнце поднялось в ясное, без единого облачка небо. Утро тянулось медленно, но если не считать ворон и изредка мелькавших вдали оленей и кроликов, На Луговине между лесом и крепостью не наблюдалось никакого движения. В некотором роде я стал, выражаясь поэтическим языком, повелителем замка, но это ничего не значило. Я был одинок, напуган и совершенно не представлял, каким образом вернуться к нормальной жизни. Вдруг судья Новыл явится сюда и потребует, чтобы я сдался. И что он сделает, если я откажусь? Приведет Констебля и снова начнет осаду крепости? К полудню голод заставил меня вернуться в жилое помещение. Огонь еще тлел, я подбросил дров и запек на завтрак картошку. Я вытаскивал ее прямо из огня и кусал, обжигая руки и рот. Но оно того стоило. Такой вкусной оказалась пища. Только тут до меня дошло, как мало я ел с тех пор, как пришел на пэндл. Отыскав в углу посох, я посидел, держа его на коленях. Это придавало мне уверенности. Жаль, что серебряную цепь конфисковал Ноуэлл. Хорошо бы ее вернуть, она понадобится мне для работы. По крайней мере, мамины сундуки снова у меня. Все еще усталый и напуганный, я вознамерился с наступлением сумерек выйти наружу и поискать Алису или Ведьмака. В темноте меньше шансов, что меня схватят либо ведьмы, либо констебль. Мост использовать нельзя. Если я опущу его, то поднять его будет некому, и любая ведьма легко проникнет в башню. Придется идти через туннели, рискуя столкнуться с Вайтом. Приняв решение, я положил в огонь еще немного картошки на ужин и взобрался на зубчатую стену, чтобы исследовать местность. Солнце медленно клонилось к горизонту. Я смотрел вдаль и ждал, собирая все свое мужество. Спустя примерно полчаса между деревьями что-то мелькнуло. Из леса показались строя и зашагали к подъемному мосту. Сердце вспыхнула надежда. Одним был ведьмак, легко узнаваемый по посоху и плащу. Его целеустремленную походку я не спутал бы ни с какой другой с любого расстояния. Учитель нес два мешка. Слева от него шла Алиса, но второго его спутника я сначала не узнал. Он тащил что-то на плече. Крупный мужчина. По мере приближения его поступь тоже начала казаться мне знакомой. И потом внезапно я понял, кто это. Мой брат Джеймс. Я не виделся с ним почти три года. И за это время он сильно изменился. Благодаря кузнечному ремеслу стал мускулистее и шире в плечах. Волосы поредели на темени, но лицо осветилось здоровьем. Похоже, он был в отличной форме и нес большой молот. Я энергично затряс рукой. Алиса заметила первой, помахала в ответ и что-то сказала Джеймсу. Тот расплылся в улыбке и тоже поприветствовал меня. Ведьмак, однако, шагал, нахмурившись. Наконец, строица остановилась у рва перед поднятым мостом. — Парень, пошевелись! — закричал ведьмак и нетерпеливо вскинул посох. «Не стой, разинув рот! У нас мало времени! Опусти мост и дай нам войти!» Как выяснилось, легче было сказать, чем сделать. Хорошо, хоть тяжелый ворот, явно рассчитанный на двоих человек, был снабжен системой храповиков. Значит, при вращении, когда отпускались цепи, под тяжестью моста колесо поворачивалось не больше, чем на одну восьмую оборота. В противном случае... Оно раскручивалось бы бесконтрольно и могло сломать мне руку или сотворить что похуже. Опустить мост еще полдела. Дальше следовало открыть большую, обитую ржавым железом дверь. Я отодвинул тяжелые засовы, петли заскрипели. А дальше мне помог Джеймс. Широко распахнув створ, он бросил на землю молот. Сжал меня с такой силой, что я испугался, как бы не треснули ребра. «Я так счастлив встречи, Том! И впрямь здорово! Я не раз задавался вопросом, увижусь ли с кем-нибудь из вас снова!» — сказал он, отодвинув меня на длину руки и широко улыбаясь. Нос у него был приплюснутый. Джеймс сломал его во время несчастного случая на ферме, что придавало ему плутоватый вид. Это было лицо с характером, как говаривал папа. И я бесконечно обрадовался брату. «Позже поболтайте!» — одернул нас ведьмак, входя в крепость вместе с Алисой. — Дело прежде всего, Джеймс. Запри дверь, а потом подними мост. Только тогда мы сможем немного расслабиться. Ну, что мы здесь имеем? Он замолчал, заметив тянущееся из хранилища багровый след, и вопросительно вскинул брови. — Это кровь кого-то из Маутхиллов, — объяснил я. — В двух сундуках были мамины-сестры. Они — дикие ламии видимо как будто не слишком удивился. Он что, все время знал? Интересно!» «До нас докатился слух, что Маутхиллы вскоре после Малкинов сбежали по туннелям», — сказал он. «Теперь понятно почему. Где сейчас Лами?» «Внизу». «Том, подъемный механизм наверху?» — спросил Джеймс, закрыв дверь и задвинув засовы. «Через люк и налево», — ответил я, улыбнувшись. Брат побежал по ступенькам, перепрыгивая через две за раз. «Том, как ты?» — спросила Алиса. «Мы устроили Джека и пришли сразу же, как смогли». «Сейчас, когда все вы здесь, мне намного лучше. Но было несколько жутких моментов, мягко говоря. Как Джек?» «Теперь в безопасности. Он, Элли и Мэри в хороших руках. Я тоже внесла свой вклад, просто чтобы ты знал. Заварила ему кое-каких трав. Он все еще без сознания...» но дышит гораздо лучше, и у лица появился хоть какой-то цвет. Похоже, физический Джек немного окреп. — Где он? В Даунхеме? — Нет, туда слишком долго добираться, а я хотела поскорее вернуться сюда и помочь тебе. Джек в Роули с моей теткой. В смятении я смотрел на Алису. Роули — деревня Динов. — Дины! Ты оставила моих родных с Динами! Я взглянул на ведьмака, но тот лишь вскинул брови. — Тетя Агнеса не такая, как остальные, — объяснила Алиса. — Она славная. Мы всегда с ней ладили. По мужу она саурбатс и раньше обитала в Уолли, а когда муж умер, вернулась в Роули. Живет замкнуто. Ее дом на окраине деревни никому и в голову не придет, что твои родные там. Доверься мне, Том, это лучшее, что я могла сделать. Все будет хорошо. Я хотел возразить, но тут заскрипел ворот, и мост начал подниматься. Мы в молчании дождались, пока на ступеньках снова появился Джеймс. «Нам нужно многое рассказать друг другу, поэтому давайте присядем где-нибудь», — предложил ведьмак. «Вон там, у огня, по-моему, совсем неплохо». Он нашел кресло и придвинул его к очагу. Джеймс последовал его примеру, а мы с Алисой опустились на пол напротив. «Том, я бы съела картошечку», — улыбнулась Алиса. «Пахнет здорово. Эти скоро будут готовы, и я накидаю еще». «Я как-то пробовал твою стряпню и не уверен, что решусь снова», — в своей характерной суховатой манере заметил ведьмак. И все же, зная, что он любит печеный картофель, пусть тот и обжигает пальцы, я сходил в хранилище, принес побольше клубней и палкой затолкал их в угли. «Пока ты вляпывался во всякие неприятности, я занимался делом», — заговорил ведьмак. «У меня есть свой собственный способ разведать обстановку. Всегда найдутся один-два человека, которые не боятся правды». Похоже, после прошлогоднего Хэллоуэна в Даунхем то и дело наведывались лазутчики динов, насаждая злобные идеи и терроризируя добрых людей. Большинство деревенских жителей были слишком напуганы, чтобы рассказать об этом отцу Стоксу. Поэтому он знал лишь, что кто-то ворует кость из кладбища, но понятия не имел, что дело зашло так далеко. Кто посмел бы обвинить бедных крестьян, детям которых угрожали? Овец убивали прямо на глазах, а крупный рогатый скот обещали перерезать. К вся деревня должна была сдаться ведьмовскому клану. «Как тебе известно, парень, я люблю работать в одиночку. Ученик не в счет». Но сейчас время неподходящее. Я пытался побудить народ действовать, но сначала у меня ничего не получалось. Ты же знаешь, большинство людей боятся нашего ремесла, и местные слишком сильно нервничали, даже просто открывая мне дверь. Но тут появился твой брат Джеймс, и, переговорив один на один с Мэттом Финли, местным кузнецом, сумел убедить крестьян в том, что над ними и их семьями нависла очень серьезная угроза. В итоге некоторые мужчины решили поддержать нас. Я не стал посвящать их во все детали, но мы полностью очистили деревню от динов, и они не скоро рискнут туда сунуться. Я искоса взглянул на Алису, но она никак не реагировала на свою фамилию. «В результате, парень...» «Я слишком поздно получил твою записку. Слишком поздно, чтобы подоспеть с помощью. Мы с Джеймсом отправились в Рид и встретили Алису, дожидавшуюся нас у границы парка. И уже втроем пошли в вороний лес. Бедный отец Токс!» Ведьмак покачал головой. «Он был хорошим учеником и преданным другом. Он не заслужил такой гибели». «Мне очень жаль, мистер Грегори», — сказал я. Мне не удалось спасти священника. Тип напился крови, а потом Вюрмальд зарезала его ножом. Образ лежащего на постели мертвого отца Стокса так ярко ожил в памяти, что я чуть не задохнулся. Она работает в Рид-Холле домоправительницей и вертит господином ноуволом как хочет. Обвинила меня в убийстве, а судья поверил каждому ее слову и решил отправить меня на виселицу в кастер, как только проломит крепость. Он будет преследовать меня. И кто меня оправдает?» С каждой фразой мысль о том, что я еще могу оказаться в кастере, пугала все больше. «Успокойся. Казнь должна тебя волновать меньше всего. Ходит слух, что господин Ноуэлл и констебль Барнс пропали. Почему-то мне кажется что они сейчас не в состоянии предъявлять обвинения. Внезапно я вспомнил, что домоправительница говорила в камере Рид-Холла. Вюрмельт сказала, что Новолу осталось жить несколько дней, а потом весь округ окажется в руках ведьм. «Первое, наверное, правда», — ответил ведьмак. «Но не второе. Пусть страна сейчас воюет, нам еще предстоит собственная битва». И я буду сражаться до тех пор, пока в моем теле не угаснет последняя искра жизни. Судью, скорее всего, уже не спасти. Но мы все еще можем разобраться с Вюрмальд, кем бы она ни была. Она старый мамин враг, как я сообщил вам в письме. И она движущая сила всего, что ведьмы замышляют на Ламос. Она хотела уничтожить все хорошее, за что боролась мама. Убить меня, чтобы я не стал ведьмаком. И погрузить графство во тьму. Вот зачем ей мамины сундуки. По-моему, Вюрмальд думает, что в них источник силы. Именно она задумала вызвать дьявола. Маб не хотела присоединяться к другим кланам, но когда поняла, что ламии вот-вот выдворят весь их род из крепости, разозлилась и заявила, что теперь сговорится с Малкиными и Динами и поможет Вюрмальд. Ведьмак задумчиво поскреб бороду. «Получается, цена изгнания Малтхиллов из башни...» Очень высока. Не дать кланам сойтись. Вот наша главная задача. Сундуки дорого нам обойдутся. По моему мнению, домоправительница — ключ ко всему, что затевается. Существует крошечный шанс, что если разделаться с ней, заговор просто развалится. Ведьмовские кланы всегда были на ножах. С уходом зачинщика ситуация вернется к обычному состоянию. До Ламаса осталось три дня. Так что тратить время даром нельзя. Мы должны навязать Вюрмальдбой, ударить там и тогда, где она меньше всего ожидает. Потом, победив или проиграв, мы постараемся прервать ведьмовской ритуал. В конце концов, Джеймсу удалось убедить жителей Даунхема, что будущее зависит от их действий, и они обещали помочь. Избавившись от Динов, они почувствовали боевой задор но вскоре могут решить, что опасность миновала, хотя, уверен, некоторые издержат обещание. Потирая руки, ведьмак устремил взгляд на угли. — Ну, парень, где твоя хваленая картошка? Я голоден, как волк, и так и быть, рискну. Новые картофелины были еще не готовы. Я прутиком подтащил одну из тех, что еще раньше готовил для себя, схватил и перебросил хозяину. Он ловко поймал клубень и принялся перекидывать с руки на руку, изо всех сил стараясь не улыбаться. А я, несмотря на обрушившееся несчастье, позволил себе улыбку. Добрых вестей хватало. Джек, Элли и их девочка в безопасности. И хотя брат не полностью поправился, ему лучше. Кроме того, возможно, меня все-таки не потащат в кастер. Однако было кое-что, о чем я умолчал. Не веря в пророчество, ведьмак бы только рассердился. Мама писала, что тьма вскоре обретет плоть и снова станет разгуливать по земле. Думаю, она имела в виду дьявола. Прежде мама не раз оказывалась права. Если она права и сейчас, то нам не удастся прервать ведьмовской ритуал на ламос, и сатана вырвется в мир. Вскоре стемнело. Мы поели наслаждаясь светом и теплом огня и я почувствовал себя лучше, чем когда-либо за последние дни мамина мрачные предсказания в некоторой степени уравновешивались ее же оптимистическими высказываниями я правда понятия не имел откуда возьму силы чтобы выстоять против дьявола но раз она в это верила спустя примерно час все решили отдохнуть появление джеймса алисы и ведьмака так взволноло меня что я, конечно, не смог бы уснуть, и предложил покараулить первым. К тому же, в любой момент могли появиться лами, и мне лучше в это время бодрствовать. Я был уверен, что на меня и Джеймса они не покусятся, но к остальным это не имело отношения. Поначалу я думал рассказать брату, что они и его тетки, но чем больше размышлял, тем меньше эта идея мне нравилась. Я и сам, хотя уже целый год учился на «Ведьмака», никак не мог свыкнуться с мыслью, что «Дикие создания» и впрямь мамины сёстры. А каково придётся Джеймсу? Поэтому я решил, что открою ему тайну только при крайней необходимости. Вскоре ведьмак и Алиса крепко спали. Но спустя какое-то время Джеймс поднялся, приложил палец к губам и указал в сторону дальней стены, где стоял мамин сундук. Я пошёл следом. «Не могу уснуть, том. — сказал он. — Ты не против немного поболтать? — Нет, конечно. Я и впрямь очень рад видеть тебя. Просто жаль, что все так складывается. Меня точит мысль, что во всем виноват я. Ученик Ведьмака будто притягивает неприятности. Элли Джек все время опасались, что случится что-то скверное. Джеймс покачал головой. — Том, все не так просто. Мама хотела, чтобы ты занимался этим делом хотела едва ли не больше всего на свете. Она сама говорила мне на папиных похоронах. И еще кое-что. Она отвела меня в сторону и сказала, что зло в мире набирает силу, и нам придется сражаться с ним. И попросила меня, если это время настанет, вернуться на ферму и поддержать Джека с семьей. Я согласился. «Ты собираешься жить там?» «Почему бы нет?» «Я не так уж привязан корм с Кирку. Нравилась мне там одна девушка, но у нас ничего не получилось. В прошлом году она вышла замуж за местного фермера. Я попереживал, но, как говорится, жизнь продолжается. Я пригожусь Джеку на ферме. Там всегда много дел. Или мы построим кузницу за амбаром». «На жизнь твоим ремеслом не заработаешь», — заметил я. «Сейчас там два кузнеца из Топли, и все обращаются к ним». «Ну, может, я бы снова начал варить пиво. Помнишь, как ферма называлась раньше?» «Конечно, я помню Задолго до того, как мама купила ее для папы, она носила имя ферма-пивовара и поставляла пиво в местное хозяйство и деревни. «Но ты же не умеешь варить пиво». «Нет, но всегда на вкус отличу хорошее пиво от плохого» улыбнулся Джеймс. «Всему можно научиться. Нужно просто очень постараться. Том, что с тобой? Ты как будто не рад моей идее вернуться домой». «Нет, Джеймс, я беспокоюсь, вот и все. Теперь местные ведьмы знают, где мы живем, и наши счеты далеко не закончены. Может, никогда не будут закончены? Меньше всего хотелось бы видеть, как страдает еще один мой брат». «В конце концов, это мамина воля. Значит, так тому и быть. Думаю, время, которое она имела в виду, уже настало. И если угроза действительно серьезная, я должен помочь брату и его семье. К тому же Джек наверняка не сразу придет в норму. Мой долг — быть с ними. Так уж я устроен». Я улыбнулся. Я знал, что такое долг, и понимал брата. Джеймс кивнул на мамин сундук. «Что в нем? Стоит оно этих бед?» «Думаю, да, Джеймс. Там история маминой жизни. Но понадобится время, чтобы во всем разобраться. И, возможно, тут скрывается нечто очень могущественное. То, что пригодится нам в борьбе с тьмой. В основном здесь книги. Некоторые похожи на дневники. Видимо, она с самого детства записывала все, что с ней происходило. Ну, и еще тут деньги. «Хочешь взглянуть?» «Да, Том, пожалуйста, очень хочу». Я поднял крышку, взял мешок, развязал тесьму и вынул горсть геней. «Том, да тут целое состояние!» Потрясенно воскликнул Джеймс. «И все эти годы монеты просто лежали в доме?» «Наверное. И вон в тех двух мешках то же самое. Нужно разделить деньги на семерых». Они принадлежат всем сыновьям, не только мне. На свою долю ты сможешь купить кузницу и неплохо сводить концы с концами, пока не начнешь зарабатывать. Джеймс покачал головой. «Очень великодушно с твоей стороны, Том. Но мама сама раздала бы всем поровну, если бы хотела. Нет, мешки лежат в сундуке вместе с другими вещами, пригодными в твоем ремесле». «Значит, деньги тебе могут понадобиться для чего-то более важного!» Эта мысль не приходила мне в голову. А ведь мама ничего не делала без причины. Да, есть над чем поразмыслить. Между тем Джеймс взял самую большую книгу. Ту самую, которая еще раньше привлекла мое внимание. И открыл ее на первых страницах. «Что это?» — недоуменно спросил он. — Вроде бы мамин почерк, но я ни словечко не понимаю. На чужом языке? — На мамином языке, греческом. — А, ну, конечно, Том, как я не сообразил. Но тебя-то она учила ему, а меня нет. Интересно, почему? На мгновение он погрустнел, но потом лицо снова прояснилось. — Знаешь, в чем тут дело? В твоем ремесле. Она ничего не делала просто так, и всегда получалось к лучшему. «Может, прочтешь немного? Всего несколько слов?» Он протянул мне книгу, открытую на первой попавшейся странице. Я быстро проглядел текст. «Джеймс, это момент дневник», — сказал я и прочел то, что было написано сверху. В переводе, конечно. «Вчера я родила прекрасного здорового сына. Мы назовем его Джеймсом. Славное имя, и к тому же его выбрал отец». Но у меня есть для мальчика собственное тайное имя — Гефест. Так звали бога огня, покровителя кузнечного ремесла. Я вижу свет в глазах сына, как вижу молот в его руке. Никогда я не была так счастлива. Хотелось бы всегда быть матерью, окруженной маленькими детьми. Грустно, что они должны вырасти и исполнить предначертанное. Я остановился. Мы с братом потрясенно смотрели друг на друга. «И я стал кузнецом!» — воскликнул он. «Получается, она с самого рождения вела меня к этому ремеслу!» «Может, так оно и было, Джеймс. Договаривался о твоем обучении папа, но, наверное, не без маминого ведома. По крайней мере, со мной происходило именно так». «Был еще один момент, о котором я не стал упоминать». Хотя, возможно, со временем Джеймс осознает сам, что он не случайно открыл книгу точно на той странице, где говорилось о его рождении. Как будто мама потянулась к нам издалека и заставила его выбрать именно это место. А ведь еще раньше дневник привлек мое внимание, из него выпало письмо с очень важным сообщением. «Если я прав, можно лишь поражаться могуществу мамы». По ее воле ведь мы не смогли открыть сундуки, и теперь те были в наших руках под защитой ее сестер Лами. Эта мысль прибавила мне оптимизма. Впереди, несомненно, страшные опасности. Но если за спиной такая мама и на нашей стороне ведьмак, может, все еще образуется. Глава 19 Агнеса Сауэрбатс. Утром Алиса приготовила отличный завтрак, лучшим образом распорядившись тем, что оказалось под рукой. Я помог ей вымыть горшки и сковородки, почистить и нарезать картошку, морковь и репу. Еще мы сварили ветчины, после того, как Алиса тщательно обнюхала кусок и убедилась, что он не отравлен. — Подкрепись как следует, парень! — посоветовал ведьмак, налегая на тушеное мясо с овощами. «На ближайшее время это наша последняя серьезная трапеза. Потом будет не до того». Хозяин еще не познакомил нас с планами на сегодня. Но меня больше волновало то, из-за чего я почти всю ночь не сомкнул глаз. «Я беспокоюсь о своих родных», — сказал я. «Что, если мы сходим в Роули и приведем их сюда? В мамином сундуке, возможно, есть снадобье, которое исцелит Джека». Ведьмак задумчиво кивнул. «Да, неплохая идея. Лучше забрать их с территории Динов. затем может оказаться опасной, но девочка подскажет тебе, как действовать. Думаю, вы справитесь». «Том, все будет хорошо», — заверила Алиса. «Не беспокойся. Через пару часов твои родные окажутся здесь целыми и невредимыми. Я тоже думаю, что в сундуке найдется что-нибудь для твоего брата». «А мы с Джеймсом пока наведаемся в Даунхем», — сказал Ведьмак. Время истекает. По-моему, было бы разумно собрать деревенских жителей и тоже привести их сюда, в крепость. Так нам будет легче отбиваться, когда до этого дойдет. И по дороге станем поглядывать, не попадутся ли нам Вюрмальд и юная мап. Первую нужно связать. Вторая, возможно, уже немного успокоилась и прислушается к доводам рассудка. После завтрака я достал из мешка чистую рубашку и, наконец, снял грязную, испачканную кровью. Она будила тягостное воспоминание о смерти бедного отца Стокса. Меньше чем через час мы отправились в путь. Поскольку поднять за нами мост было некому, пришлось воспользоваться туннелями. Ведьмак шел впереди с одним фонарем в руке, а лиса сзади с другим. Пока мы спускались, вокруг стояла тишина. Я заметил, что исчезли тела ведьмы и ее спутника, свалившихся в лестничный колодец. Как только мы пролезли через нижний люк, я ощутил чье-то присутствие. Вроде бы никого не было видно, и спокойствие нарушал лишь наш топот. Однако круглый зал внизу оказался очень велик. Пространство за столбами утопало в тени. И как только мы вошли туда, волосы на затылке встали дыбом. — Что там такое? — спросил ведьмак, кивнув на самый дальний столб. Он направился к нему с высоко поднятым фонарем и посохом наготове. Я мгновенно оказался рядом. Алиса и Джеймс не отставали. У основания колонны стояло деревянное ведро, в которое что-то капало. Еще один шаг, и стало ясно, что сосуд медленно наполняется кровью. Подняв взгляд, я увидел спускающиеся с потолка цепи. Без сомнения, раньше ими связывали пленников — которых пытали или просто оставляли умирать от голода. Теперь им нашли другое применение. Через равные промежутки свисали, теряясь во тьме, мелкие животные — крысы, ласки, кролики и пара белок. Одни были прицеплены за хвосты, другие — за лапы, но все болтались вниз головой. И все были мертвы, а кровь капала в ведро. Иногда что-то в этом роде делают лесники, прибивают мертвых животных к ограде в качестве предостережения и чтобы обратить внимание на убийство. «Мрачное зрелище», — ведьмак покачал головой. «Но скажем спасибо, что на их месте не люди». «Зачем ламии делают это?» — спросил я. «Когда я выясню, парень, сразу напишу в своей тетради. Это ново для меня. Никогда прежде я не имел дела с крылатыми ламиями. Нам еще многому предстоит научиться». Возможно, они собирают кровь мелких животных, просто чтобы хватило на пропитание. Или же ритуал имеет некий особый смысл. Год за годом наши знания расширяются, однако не всегда ответ возникает немедленно. Возможно, когда-нибудь ты найдешь объяснение в дневниках своей мамы. Как бы то ни было, идем дальше. Нечего даром терять время. Едва он договорил, откуда-то сверху донеслось поскребывание. Я занервничал, поднял взгляд и услышал щелчок. Это ведьмак выпустил спрятанный в посохе клинок. Темная фигура стремительно спускалась по столбу к пятну света от фонарей. Это была дикая ламия. Она скользила вниз головой, сложив крылья на спине. Тело скрывало тень. Хорошо видна была только голова. Ведьмак нацелил острие на существо. Джеймс шагнул вперед с молотом наготове В ответ Ламия зашипела, широко раскрыв рот с острыми белыми зубами. Я опустил посох и тронул за плечи ведьмака и Джеймса. Все хорошо, она не причинит мне вреда. Я встал между ними и Ламией. Мама говорила, что ее сестры будут защищать меня даже ценой собственной жизни. Я чувствовал, что брат тоже в безопасности и беспокоился лишь за ведьмака и Алису. Я не хотел нападать на Ламии. Не хотел я ей, чтобы кто-нибудь убил их, обороняясь. «Том, осторожнее!» — взмолилась за спиной Алиса. «Смотреть на нее страшно. Опасная, мерзкая тварь. Не доверяй ей, пожалуйста». «Девочка права, парень. Будь начеку Не подходи слишком близко!» — предостерег меня ведьмак. Тем не менее, я сделал еще шаг вперед. Острые и царапали каменный столб. Она смотрела... «Мне прямо в глаза!» «Все в порядке», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал как можно спокойнее. «Эти люди — мои друзья. Пожалуйста, не причиняйте им вреда. Охраняйте их, как охраняете меня. Позвольте им приходить и уходить, когда вздумается». Я улыбнулся. Мгновение другое, никакой реакции не было. Но потом безжалостные глаза расширились, а губы слегка разошлись. Это была скорее гримаса, чем улыбка. Откуда-то снизу ко мне взметнулась рука, ногти замерли у самого лица. Я подумал, что она хочет прикоснуться ко мне, но тут, ламя в знак согласия, наклонила голову и, не сводя с меня взгляда, быстро заскользила вверх по столбу и растворилась во мраке. Джеймс испустил вздох облегчения. — Не хотел бы я заниматься вашим ремеслом! — воскликнул он. «И я не осуждаю тебя», — сказал ведьмак. «Но кто-то же должен этим заниматься. Как бы то ни было, поспешим». Теперь первой шла Алиса, высоко держа фонарь. Мы вступили в коридор с камерами. Во всех томились неупокоенные души. Я ощущал их терзание, слышал жалобные голоса. Джеймс не был седьмым сыном седьмого сына и потому ничего не чувствовал но я испытывал острую потребность как можно скорее оставить позади всех этих страдальцев. Однако неожиданно ведьмак положил руку мне на плечо, заставив остановиться. — Ужасно, парень! — сказал он. — Здесь томятся измученные души. Никогда не встречал столько сразу в одном месте. Я не могу оставить их в таком состоянии. — Души? Какие души? — нервно оглядываясь, спросил Джеймс. «Души тех, кто здесь умер», — пояснил я. «Беспокоиться не о чем, но они терзаются, и их нужно освободить». «И мой долг немедленно разобраться с ними», — сказал ведьмак. «Боюсь, на это уйдет время. Слушай, Джеймс, отправляйся-ка в Даунхем один. Я тебе не нужен. Ты даже скорее убедишь крестьян, если меня не будет рядом. Оставайся там на ночь, а завтра приведи сюда всех, кого сможешь. Только не через туннель». «Думаю, для крестьян путешествие через все подземные темницы стало бы слишком серьезным испытанием. Пробирайся прямо ко входу в крепость. Мы опустим мост. И еще одно. Я бы пока никому не рассказывал о смерти бедного отца Стокса. Его гибель — удар для деревни. Известие может плохо сказаться на моральном состоянии жителей. А что касается вас...» Учитель перевел взгляд с меня на Алису. «Отправляйтесь в Роули и приведите сюда Джека, Элли и девочку. Надеюсь, снова встретиться с вами через несколько часов». Такой план казался разумным. Мы оставили один фонарь ведьмаку, которому предстояла нелегкая задача направить к свету мертвых страдальцев крепости Малкин. И втроем углубились в туннель. Алиса впереди, Джеймс сразу за мной. «Вскоре мы добрались до озера». Теперь Алиса шла медленно и осторожно, высоко подняв огонек. Внезапно в нос ударило зловонье. Мне стало не по себе. В прошлый раз вода волновалась, но сейчас была абсолютно спокойна, отражая фонарь и макушку Алисы словно зеркало. И потом я понял, почему. Вайт больше не охранял туннель, а шметки его тела плавали на поверхности. Голова у дальней стены толстые безжизненные пальцы вцепились в глинистый берег как если бы Вайт пытался выбраться из озера алиса кивнула на тропинку где отчетливо проступали следы нечеловеческие их оставила дикая ламия. — том она расчистила тебе путь заметила алиса и если я не ошибаюсь о ведьмах мы тоже можем не беспокоиться скорее всего девочка была права однако когда мы огибали озеро Меня не покидало странное ощущение, что за мной наблюдают. Мы быстро миновали тропинку, перешагнув через вздувшиеся пальцы. Пошли дальше и вскоре добрались до земляной пещеры. Остановились там ненадолго, прислушиваясь все ли спокойно, и углубились в последний отрезок туннеля, где приходилось ползти на четвереньках. Как и в прошлый раз, было нелегко, но, в конце концов, мы выбрались к склепу. Пока я выкарабкивался, Алиса отряхивалась от земли. Когда она подняла фонарь, я заметил в углу пустые кандалы. Мертвая Мэгги исчезла. Скорее всего, Малкины освободили ее во время бегства. Мы погасили огонек, и Алиса оставила светильник за дверью. На будущее. Выйдя наружу, мы попрощались с Джеймсом, и он двинулся в Даунхем, а мы с Алисой пошли в Роули. Сильный ветер гнул молодые деревца... В воздухе отчетливо пахло надвигающимся летним ливнем. Какое-то время мы шагали в молчании. Небо все больше темнело. Пошел дождь. Я все больше беспокоился. Хотя обычно я доверял мнению Алисы, сейчас мысль оставить мою семью у Динов казалась верхом глупости. — Это твоя тетя. Ты уверена, что на нее можно положиться? — спросил я. Должно быть, прошло уже несколько лет с тех пор, как ты в последний раз видела с ней. Вдруг она сильно изменилась, вдруг подпала под влияние родни. Том, уверяю тебя, беспокоиться не о чем. Агнесса Сауэрбац и до замужества не была практикующей ведьмой, а теперь простые люди называют ее мудрой. Она помогает им и держится в стороне от клана Динов. Я почувствовал себя лучше. По-видимому, Агнесса относилась к тем, кого ведьмак называл добрыми, и распоряжалась своей силой с пользой для других. А когда показалось ее жилище, я еще больше успокоился. Строение стояло на особицу. Одноэтажный фермерский дом у подножия холма на обочине узкой проселочной дороги. По крайней мере, в миле за деревьями дымили трубы жителей деревни. — Том, подожди здесь, — сказала Алиса. — Я схожу посмотрю, все ли в порядке. Алиса начала спускаться по склону. К этому времени облака спустились, дождь усилился, и я поднял капюшон. Дверь распахнулась раньше, чем Алиса добралась до нее. Девочка заговорила с кем-то на крыльце, потом повернулась и поманила меня к себе. Когда я добрался до дома, она уже вошла внутрь. — Заходи скорее, вон какой ливень, и закрой за собой дверь, — сказал кто-то. Я послушался. Голос был женский. Слегка хриплый, но добрый и уверенный. Сделав несколько шагов, я оказался в тесной гостиной, где в очаге горел огонь, а на конфорке закипал чайник. Тут же стояли кресло качалка и стол с единственной незажженной свечой, изготовленной, с интересом и отчасти облегчением заметил я, из обычного воска, а не из черного, какой предпочитают злые ведьмы. Комната выглядела жизнерадостной и, казалось, была освещена лучше, чем позволяло одно небольшое окно. Среди шкафов, буфетов рядами висели деревянные полки, забитые самыми разными банками и сосудами странной формы. На каждом имелась этикетка с надписью на латыни. Без сомнения, в этом доме хозяйничала целительница. Алиса вытирала волосы полотенцем. Агнеса Саурбатс едва доходила ей до плеча, и, казалось, была одинаковой... И в ширину, и в высоту. На ее лице играла теплая улыбка. «Томми, рада встрече!» Она протянула полотенце. «Обсушись, пока не замерз. Алиса много рассказывала о тебе». Я поблагодарил и заставил себя улыбнуться. Просто из вежливости. На самом деле, я не люблю, когда меня называют Томми. Но выражать недовольство, конечно, не стоило. Я вытер лицо. Элли, и мэри «Здесь не было. Где мои родные? С ними все хорошо?» Агнесса подошла и похлопала меня по плечу. «Они в соседней комнате, Томми. Мирно посапывает. Хочешь взглянуть?» Я кивнул. Она отворила дверь и провела меня в спальню с большой кроватью. Все трое лежали на покрывале лицом вверх. Джек, Элли и девочка между ними. При виде их закрытых глаз холод пробежал по позвоночнику. «Вдруг случилось самое худшее. Я даже не слышал их дыхание». «Том, не беспокойся», — сказала Алиса, входя следом. Агнеса дала им сильное снадобье. Глубокий сон восстановит их силы. «С грустью должна признать, что не смогла излечить твоего брата», — Агнеса покачала головой. «Однако физически он немного окреп, и когда проснется, сможет ходить. Но вот его разум...» Полная путаница в голове. Не понимает, бедняга, где он, что с ним. Он поправится. Алиса подошла и крепко сжала мою руку. — Как только мы вернемся, я покопаюсь в сундуке твоей мамы. Уверена, там найдутся травы, которые приведут его в себя. Доброе намерение Алисы не успокоили меня. Невольно возникал вопрос, выздоровеет ли когда-нибудь брат полностью. Мы вернулись в гостиную, и Агнесса напоила нас укрепляющим отваром. Он отдавал горечью, но женщина заверила, что он придаст сил и улучшит самочувствие. По ее словам, мои родные проснутся в ближайший час и смогут сами дойти до крепости Малкин. «Есть какие-нибудь новости?» — спросила Алиса, сделав глоток. «Родные мало что мне рассказывают», — вздохнула Агнесса. Они не беспокоят меня, я не беспокою их. Однако я и сама могу посмотреть, что творится вокруг. В последние дни вовсю идет подготовка к Ламасу. Вчера здесь побывало столько Малкинов, сколько я не видела уже много лет. Приходили и Маунтхиллы, чего ни разу не случалось за всю мою жизнь. «Спорю, они не судачили у тебя на крыльце усмехнулась Алиса. «А откуда же ты все это узнала?» Агнесса слегка покраснела. Сначала я подумал, что она обиделась, но потом понял, что румянец — признак смущения. «Почтенной даме вроде меня тоже иногда хочется развлечься, а глазеть из окна на деревья и поля с блеющими овцами не очень-то весело. Это заменяет мне сплетни, и я уже не так одинока». Алиса улыбнулась. «Тетя агнеса любит зеркала». Через них она узнает, что творится на свете. Покажешь что-нибудь? Нам важно понять, что затевают Маутхиллы. Больше всего мне хотелось бы увидеть map Можешь найти ее?» Мгновение Алиса не отвечала, но потом кивнула, отошла в дальний угол и вытащила из-за шкафа зеркало. Не очень большое, примерно 12 дюймов в высоту и 6 в ширину, но в медной раме и на тяжеленной подставке. Она водрузила его на стол, слева установила свечу, придвинула кресло и села. «Алиса, задвинь занавески!» — скомандовала она. Комната погрузилась во тьму. Как только рука Агнесы приблизилась к свече, та вспыхнула. Да, я доверял мнению Алисы, но внезапно заподозрил, что Агнеса далеко не просто целительница. Мудрые женщины не с зеркалом и свечой. Ведьмаку это... Не понравилось бы. Впрочем, девочка часто делала то, чего он не одобрял. Оставалось надеяться, что, как и Алиса, Агнеса всегда использует свою силу в мирных целях, а не в интересах тьмы. Какое-то время тишину нарушал только шум дождя. Потом Агнеса начала бормотать. Мы с Алисой стояли у нее за спиной и смотрели в потемневшее зеркало. Алиса стиснула мою руку. «Тетя умеет обращаться с зеркалами» прошептала она мне на ухо. «Даже за деньги смотрит иногда для Малтхиллов». Замелькали образы. внутреннее помещение заставленного мебелью дома. Старуха в кресле, поглаживающая черного кота на коленях. Что-то вроде алтаря в разрушенной церкви. Потом зеркало снова затуманилось. Агнеса начала раскачиваться из стороны в сторону. Слова срывались с ее губ все быстрее и быстрее. На лбу выступил пот. Стекло слегка очистилось, но теперь мы видели лишь бегущие по небу облака и качающиеся на ветру ветки. Странно, как она это делает? Где второе зеркало? Казалось, мы стоим на земле и смотрим вверх. Потом появились два человека, искаженные и неестественно большие. Словно бы муравей глядел снизу вверх на людей-гигантов. Еще до того, как изображение стало четким, Я понял, кто это. Мап оживленно говорила что-то «Вюрмальд», которая держала руку у нее на плече. Потом девочка смолкла, обе улыбнулись и кивнули друг другу. Внезапно картинка сместилась, как будто слева на нее надвинулось черное облако. До меня дошло, что обзор заслонил подол юбки. Я заметил остроконечную туфлю, а рядом с ней голую ногу, трехпалую с острыми, смертоносными когтями. Вюрмальд снова прятала Тиба под одеждой. Изображение растаяло. Зеркало потемнело, но мы видели достаточно. Похоже, Маут Хилл и впрямь готовы договориться с двумя другими кланами. Агнеса задула свечу и устало поднялась, затем отдернула занавески, вернулась к нам и покачала головой. — От этой маленькой бестии «Меня аж трясет!» — сказала она. «Без нее мир был бы лучше!» «И без Вюрмальд тоже!» — заметила Алиса. «Как вы это делаете?» — спросил я Агнесу. «Я думал, нужны два зеркала. Если ведьма сильна, сгодится и вода. В миске или, если штиль, даже в озере!» Вместо тети ответила Алиса. «Тетя Агнеса очень умна и умела. Вюрмальд и Мап стояли у большой лужи, «Ее она и использовала!» Дрожь пробежала по спине. Перед внутренним взором появилось неподвижное, словно стекло, поверхность подземного озера с останками Вайта. И припомнилось ощущение чьего-то присутствия. «В пещере под крепостью казалось, будто на нас смотрят», — сказал я. «Мог кто-нибудь наблюдать за нами через озеро?» «Да, Томми, вполне». — задумчиво кивнула Агнеса. — И если так, ведьмы знают, что вы покинули башню и наверняка устроят засаду на обратном пути. — Тогда нужно вернуться другой дорогой, — сказал я. — Ведьмак все еще в крепости. Он опустит мост. Пойдем напрямик, через Чащу. Этого они никак не ожидают. — Что ж, попробуем, — неуверенно согласилась Алиса. — Однако нас могут караулить и в Вороньем лесу. «Надо будет еще докричаться до ведьмака. И все же так, наверное, лучше, в особенности, если подойти с севера». «Есть и другая проблема», — напомнил я. «Еще несколько часов учитель будет занят с душами покойников в темницах и вряд ли услышит нас. Придется ждать, пока он поднимется наверх. Значит, лучше выйти после захода солнца». «А до тех пор оставайтесь здесь. Я только рада гостям», — сказала Агнеса. «Вы едите суп?» Он согревает изнутри. Твои родные, Томми, проснутся голодными. Я наварю супа для всех. агнес занялась тряпнёй. Внезапно из спальни послышался негромкий плач. Очнулась маленькая Мэри. Почти сразу же её принялись успокаивать. Я негромко постучал в дверь. Элли держала на руках дочку, а Джек сидел на краю постели, уткнувшись лицом в ладони. И даже не поднял взгляд, когда я вошёл. — Элли, тебе лучше? — спросил я. — Как Джек? На ее лице мелькнула бледная улыбка. — Гораздо лучше. Спасибо. И Джек, похоже, крепнет. Он не говорит, но посмотри на него. Уже может сесть. Джек не менял позы и не узнавал меня. Но я постарался не выдать свое огорчение, чтобы не расстраивать Элли. — Отличные новости. Как бы то ни было, мы хотим перевести вас обратно в башню. «Там безопаснее!» Элли встревожилась. «Ничего страшного!» — убеждал я ее. «Крепость теперь в наших руках!» «Я надеялась, что никогда больше не вернусь в это жуткое место!» — сказала она. «Но, Элли, так лучше! Вы будете под надежной защитой до тех пор, пока мы не переправим вас на ферму! Не успеешь и глазом моргнуть, как все придет в норму!» Хотелось бы верить, Том, но, честно говоря... У меня почти не осталась надежды. Все, чего я хотела, это быть хорошей женой Джеку и растить детей. А теперь наша жизнь разрушена. Не представляю, что все вернется на круги своя. Просто напускаю на себя храбрый вид ради бедной малышки Мэри. В этот момент Джек поднялся и зашаркал ко мне с недоумением на лице. «Рад снова видеть тебя на ногах». Я раскинул руки в приветствии. Прежний Джек сжал бы меня в медвежьих объятиях, едва не переломав ребра. Но до выздоровления брату было еще очень далеко. Остановившись в трех шагах от меня, он несколько раз открыл и закрыл рот и в замешательстве покачал головой. Похоже, стоял он твердо, но слова все еще ускользали от него. Может, Алиса и впрямь найдет что-нибудь в мамином сундуке? На это вся надежда. Вскоре после заката мы поблагодарили Агнесу Саурбатс и отправились в путь. С неба теперь еле моросило. Мы с Алисой шли впереди, однако особенно не торопились. Дождь, в конце концов, прекратился, но набежали густые облака, и стало очень темно. Если кто-то и устроил засаду, в таких условиях им труднее нас заметить. Маленькая Мэри нервничала. Жалась к матери, той приходилось останавливаться и успокаивать ее. Джек, казалось, абсолютно никуда не спешил, но постоянно спотыкался. В какой-то момент он упал, не заметив бревна, и поднял такой шум, что наверняка всполошились все ведьмы на пендле. «Мы планировали обойти Воронье лес справа. Поначалу все шло хорошо, но с того момента, как мы свернули крепости из севера, мне все сильнее становилось не по себе». Я чувствовал что-то в окружающей тьме. Сначала я надеялся, что просто разыгралось воображение. Но внезапно ветер разогнал облака, и небо ненадолго прояснилось. Сквозь образовавшийся просвет луна залила всю местность бледным серебристым сиянием. Оглянувшись, я успел разглядеть в отдалении фигуры, а потом тучи снова погрузили все во тьму. «Они позади, Алиса, и догоняют!» «Тихо, чтобы не напугать остальных», — сказал я. «Ведьмы, много. с ними и мужчины». Мы углублялись в вороний лес, с каждым шагом приближаясь к быстрому ручью. Я уже слышал, как брызги с шипением отскакивают от камней. «На той стороне мы будем в безопасности!» — закричал я. По счастью, берег был низкий. Я помог Элли пересечь поток с Мэри на руках. Вода едва доходила до колен, но камни под ногами скользили. Джеку пришлось трудно. Он дважды упал, во второй раз у дальнего берега, но не жаловался и сумел выбраться на суфу. Наконец, все перебрались. Мне стало чуть легче. Теперь непосредственная опасность нам не угрожала. Ведьмам ни за что не преодолеть ручей. Однако в этот момент луна снова ненадолго показалась из-за туч и меня охватило отчаяние. Примерно в двадцати ярдах справа виднелась ведьмовская плотина, тяжелая деревянная панель. Поддерживаемая веревками, перекинутыми через шкивы и уходящими к ручкам на обоих берегах, доска была точно подогнана между двумя бревнами с направляющими пазами. Какое-то время мы выиграли, но недостаточно. Преследователям нужно всего несколько мгновений, чтобы опустить заслонку и задержать поток. Перейдя на другую сторону, они схватят нас задолго до того, как мы достигнем крепости. — Том, есть способ остановить их! — закричала Алиса. — Иди за мной! Она побежала к плотине. Луна на мгновение осветила местность, Алиса указала под доску, и я заметил широкую темную линию, тянущуюся от берега к берегу. — Это жёлоб! — пояснила Алиса. «Мужчина клана убрали из ручья камни, прорыли в русле канаву и установили панель точно над ней. Это нужно, чтобы не просачивалась вода. Если мы закидаем впадину, заслонка не опустится до конца». Попытаться стоило. Вслед за Алисой я сошел в поток. Теоретически несложно найти и положить на дно несколько булыжников. На практике все оказалось гораздо труднее. Было темно, и по плечи, погрузив руки в ледяную воду, поначалу я не мог схватить ничего. Первый найденный камень вытащить не удалось. Он слишком глубоко зарылся в ил. Второй был меньше, но все равно очень тяжелый, и пальцы соскальзывали. С третьей попытки я нащупал булыжник размером с кулак. Алиса уже положила два таких же в канаву ближе к нашему берегу. — Том, сюда! Клади его к моим! Надо немного... Однако уже слышались хриплое дыхание и быстрый топот по влажной земле. Я нашел второй камень, вдвое больше первого, и бросил его в желоб, упершись плечом в нижний край доски, чтобы точнее прицелиться. Луна показалась снова, и стал виден силуэт крупного мужчины, протянувшего руку к заслонке. Я успел бросить в канаву третий булыжник как раз в тот момент, когда колесо повернулось и доска заскользила вниз. Я хотел поискать еще, но Алиса схватила меня за запястье. «Том, хватит! Совсем перекрыть воду они теперь не смогут!» Вслед за Алисой я поднялся на берег, затем мы добежали до Джека, Элли и Мэри и повели их через лес. «Права Алиса? Достаточно ли камней?» К этому времени Элли заметно устала и ползла точно улитка, крепко прижимая к себе дочь. «А нужно было идти быстрее, гораздо быстрее!» «Дай мне Мэри!» — крикнула Алиса, потянувшись к девочке. Я подумал, Элли откажется, но она благодарно кивнула и вручила Алисе дочку. «Вскоре мы вышли на луг. Крепость возвышалась впереди. Мы почти были в безопасности!» Надежда вернулась, когда я услышал скрежет. Луна снова вышла из-за туч, и прямо на глазах мост, лязгая цепями, начал опускаться.